«Ты сорвал кушбо, Хохотнул широкоплечий воин в отполированном доспехе и хлопнул по плечу второго, более коренастого Сатурца. «Согласно свитку войны, треть всего, что ты тут найдешь, твоя. Видимо, ты ни разу не захватывал ничего объемного. Устало покачал головой командир. Налог платится с того, что взял, но никто не будет платить за тебя деньги за вывоз этих сокровищ на родину. Представь, Лей, какой караван надо собрать, чтобы вывести этот металл. Воин поднял факел повыше и осветил склад, заставленный визанками из прутов металла. Сколько будет стоить полусотни телег, чтобы вывезти это сокровище? Ну, может и не полусотни, задумался Лей. Мой род имеет древние корни, покачал головой Бо. Древние, но последние три поколения мы несем убытки. Я не буду подвергать опасности последние финансовые подушки клана ради призрачной прибыли. Продам это все атакующему корпусу. «Ты же не дурак!» – возмутился собеседник. «Корпус не заплатит и десятой части!» «Это правда!» – кивнул командир. «Но и я не буду рисковать финансами, пытаясь вывести такое количество первоклассной имперской стали. Пойми меня правильно, Лей, мой рот не в том положении, чтобы ставить на карту последнее. У нас и так серьезные проблемы, и тебе лучше не знать, сколько мои родичи заплатили за эту должность». Воин осупился, но не стал спорить. «Тебе виднее, ты командир!» Спустя несколько секунд буркнул он. Но не надо потом заикаться о том, как упустил возможность заработать. Оба воина вышли из огромной галереи, выдолбленной в скале. «Проклятие!» — выругался Бот, чуть не поскользнувшись на кровавые лужи. «Надо было сразу загнать всех этих выродков в штольни!» «Мы так и сделали!» — усмехнулся Лей. «Здесь только те, кто вздумал сопротивляться!» «Грязный имперский ублюдок!» Морщись от отвращения, произнес воин и попытался вытереть ботинок о сухую штанину близлежащего трупа. Теперь сапог будет вонять мертвечиной. Спутник ехидно улыбнулся и продолжил путь к каменному дому с огромными мехами снаружи и высокими трубами плавильных печей. «Пойдем — Пойдем! — крикнул он ворчащему Бо. — Надо проверить, что еще нам досталось. Осмотревшись внутри здания, стоящего особняком, командир расплылся в довольной улыбке. «Да ты сорвал куш, лей!» — воскликнул у него за спиной соратник. «Это же настоящий арсенал!» Дом был заполнен пластинами для брони и кожаными заготовками для их крепежа. В дальней комнате нашлись несколько стопок керас имперского образца. «Даже если ты это все продашь атакующему корпусу, то у тебя выйдет неплохая сумма». Бо подошел к стопке и взял в руки имперскую керасу. Не то чтобы это были нормальные саторские доспехи, но для желторотых новобранцев или примкнувших к нам кочевников это очень даже сносно. Ты их видел? Они вообще, кроме шерстяных накидок, ничего не носят. Это довольно странно. Задумчиво произнес Лей и поскреб ногтем один из кожаных ремешков для их крепления. Кто будет делать оружие на рудниках, где работают отбросы, которые в любой момент могут восстать? Ну, не то чтобы они могли... Пожал плечами приземистый воин. Маг у них в гарнизоне все-таки был. «Бо, не гнева и небеса наивностью, усмехнулся командир. «Это был артефактор, который обновлял защитные амулеты и светильники для преступников в Штольне. Что он мог противопоставить нашему мастеру огня, это даже не смешно». «Да», — кивнул Бо и сморщился, припомнив запах горелой кожи и паленого волоса. Мастер Кейси запек его, как свинью на костре. «Кстати...» Ли поднял взгляд на стену, где спиной к ним, накинув на голову капюшон, стоял маг огня. Надо с ним поговорить. Воин направился к магу, поднимаясь по пологой длинной лестнице, которая вела вдоль стены. Помощник отправился следом. Когда они подошли к нему, Ли окликнул. «Мастер Кейси, мы хотели вас попросить сделать что-то с теми, кто сбежал в штольне. Они могут доставить неприятности». Тот никак не отреагировал. Тогда он взял его за плечо и немного развернул к себе. Капюшон спал, и ему пристал совершенно голый череп. Идеально белый, без следов крови и мяса, словно его кто-то почистил. — Что происходит? — успел вымолвить лей, прежде чем за стены мелькнуло черное лезвие и снесло ему голову. — Тревога! Тревога! — заорал Бо, но крик быстро заглушила обросшая хищными когтями рука мертвого мага огня. Она перерубила шею саторца, едва не отделив голову от туловища. Суета поднялась не сразу. Воины, стаскивавшие трупы в кучу, сначала начали озираться по сторонам, не понимая, что происходит. Многие даже не взялись за оружие. А вот мертвецы в открытые ворота вломились довольно организованно. Впереди толпы мертвецов ковыляли три огромные, в два человеческих роста твари. Размахивая массивными руками, в которых были настоящие бревна вместо дубин, они мгновенно снесли несколько солдат. Удары были настолько сильными, что тела неудачников врезались в твердую породу у входа в штольни с чавкающим звуком. Остальные воины попытались сбежать, отступить, а некоторые изобразить строй, но это оказалось не так просто. Пока огромные твари наводили суматоху и сеяли хаос, мертвецы под предводительством матери хватали всех, кого могли, и прижимали к земле. Если воин оставался жив, то его связывали и оттаскивали в сторону, но в случае ранения тут же убивали. Сказать, что бой прошел без потерь, довольно сильно слукавить. Нежить подмастерия не имела навыков боя, поэтому Саторцам удавалось порубить множество мертвецов. Однако боевые твари, созданные из мертвой плоти, склонили чашу весов на сторону нападающих, хотя и среди них были потери. Из-за того, что это не были полноценные боевые големы, регенерировать они не могли, поедать мертвую плоть тоже. В итоге один удачный удар по сухожилию на огромной кривой ноге привел к тому, что тварь просто не могла стоять. Этим быстро воспользовались сатурские вояки, кинувшись на нее сразу в несколько клинков. Два удачных удара между огромными позвонками в шее полностью обездвижили тварь. Мак тоже не упустил своего и направил остальных големов на облепивших тварь воинов. Несколько ударов бревном и умелые воины разлетелись переломанными куклами. Бой почти затих. Осталось всего шестеро воинов, которые уходили в штольни строем, подняв щиты и синхронно делая шаг назад. Они умело орудовали короткими копьями, калеча нежить и не давая ей виснуть на щитах. Закончилось их отступление нападением со спины. Каторжане не стали далеко уходить от выхода в надежде ускользнуть из Штоллин при первой возможности. В итоге, как только они заметили возню и услышали звуки боя, поспешили к выходу. Обнаружив пятившихся сатурцев, не раздумывая, напали, пустив в дело инструмент. Итог оказался закономерным. Раненых саторцев порвала нежить, но и каторжанам досталось неслабо. Мертвые продолжили бой уже с преступниками, пока не убили шестерых. Остальных каторжан они прижали к земле и, быстро связав, оттащили в сторону. Когда звуки боя окончательно стихли, маг подошел к живому отряду. — Гурт, дозор поставь во все стороны, пока я следящее заклинание не активирую. — Вар, бери Жака и обыщи тут все. Где, что и сколько есть. Только в шахта не суйся. Я сам там разберусь». Тут он повернулся к подбежавшей и склонившейся матери. «А ты пересчитай живых и мертвых на поднятие нежити. Тех, кто ни на что не годен, в одну кучу. Через час доклад. Сколько в строю и сколько можешь поднять». Женщина молча разогнулась и уже хотела удалиться, но парень окликнул ее. «Мать, найди-то своего размера и оденься». Он скользнул взглядом по открытым участкам тела, на которых красовались темно-синие пятна. «И шлем не забудь, глухой». — Да, повелитель, — кивнула она и быстрым шагом отправилась к месту основного сражения. Маг вздохнул и, обернувшись, хмуро оглядел отряд живых. — Чего ждем? Пока к нам сатурский отряд заявится. — Вперед! Закрыть ворота! Дозор на вышку и стены!